глава шестьдесят пятая. Когда я отошла от шока, обнаружив Марию здесь, я напустилась на Марка. «Какого чёрта ты тут делаешь? Может, хватит преследовать меня?» Хотя сама почему-то даже испытала облегчение от того, что он здесь. Марк покачал головой и сказал, обращаясь к Марии. «Вот она, чёрная неблагодарность во всей красе». Мария подняла на меня разгневанное лицо. «Ты знаешь, что мы пережили? Не смей его ругать!» И она снова обхватила меня руками, прижимая к себе, а я посмотрела на Марка чуть более внимательно. Как же все-таки он был красив! «Совершенно не к месту и не ко времени», — отметила я. «Прости меня», — искренне сказала я, а он иронически развел руками — «Мол, всё для вас. Ты не знаешь, когда похороны Эннет?» После небольшой паузы спросил Марк. Я сказала, «Возможно, послезавтра». «А мы собирались ехать. Тут я осеклась». «За Джастином», — ровно продолжил он. «Эбби уже сообщила, что он исчез». «Да, за Джастином». Отрезала я и повела Марию к выходу. «Стой», — приказал он, — «значит так. Мария останется здесь с Лисой, а я поеду с тобой». Я попыталась возразить, но он прервал меня. «Я поеду с тобой, и это не обсуждается. Во-первых, Олдин и Кэтрин — мои друзья. Тебе это лишнее? Во-вторых, я просто хочу тебе помочь». «Это правда». Немного подумав, я согласно наклонила голову. Мария переводила взгляд с меня на него и не вмешивалась. «Хорошо, Марк, обсудим это позже». Сделав паузу, я все-таки остановилась и сказала «Спасибо тебе». Осознание от того, как мне помог его приезд и появление Марии, пришло не сразу. У меня просто гора свалилась с плеч. Теперь я могла быть спокойна за Лису, да и в словах Марка был смысл. Его связь с домом лорда Ангуса могла оказаться полезной. «Марк, с нами поедут ребята мистера Фокса», — на всякий случай сообщила я ему. Он озадаченно нахмурился, вспоминая, а потом одобрительно кивнул. «Хорошая идея. Если дойдет до горячих разборок, Олдин никогда не рискнет репутации и не нанесет удары по людям». «Я тоже так думала, Марк только подтвердил мои мысли. Мы с Марией отказались от сопровождения и пошли вдвоем. Марк попросил передать Лисе, что придет к ней завтра. Подруга заинтересованно вертела головой, пока мы шли по городку, а когда вышли на дорогу, она притихла и прижалась ко мне. «Не бойся, тут недалеко, минут пятнадцать». Ясно освещенное мчалось через дымчатые облака, подробное и тонкое в очертании луна. Светлело небо, обозначались тени от деревьев. Странный свет. В нем все было видно, но видно едва. При этом свете мир больше в несколько раз, чем днем, из за привычно отдаленной луной еще виделось огромное пространство, более сжатое, более видное. Хотелось лететь над землей, бесшумно, и почти верилось в сверхъестественное в этой ночи. Когда я думала об уходе Энет из этого мира, словно ледяной рукой сжимало сердце. Мне так и не удалось оплакать ее от всей души. Одновременно с этим я подумала, какое счастье, что я успела увидеть ее, принести эти полевые цветы, которыми так сильно пахло сейчас». Мария с ее чуткой натурой почувствовала мое настроение и затихла, сжав мой локоть. Потом сказала, «Расскажи мне о Беннет». Я вспомнила смешное личико Энн, ее круглую, как горошина, спину. Ее голос, ее глаза, когда она увидела меня в этот последний раз. И тут я, наконец, заплакала. Мария что-то нашептывала мне по-испански, колыбельная это была или молитва, Я не знала. Я захлебывалась, расстравляя себя мыслями, что никогда больше не увижу и не обниму ее. А потом подумала внезапно, как сейчас обрадуется лиса, когда увидит Марию, и потянула подругу за руку. «Маш, пойдем. Там лисенок ждет. Моя подруга немного придержала меня. Наташа, остановись. У тебя истерика. Марк прав». Я останусь с Лисой, а выезжайте Мы дошли до усадьбы и вошли в дом. Лиса визжала от восторга, увидев Марию, а у меня больше не было сил на эмоции. Я была испита до донышка. И почему-то мне подумалось, что мне было бы гораздо спокойнее остаться с Марком. Навсегда.